Глава 34. Пробуждение. Ангел и тот не мог бы войти в домик так бесшумно. Гретель, не смея ни на кого взглянуть, тихонько прокралась к матери. В комнате было очень тихо. Девочка слышала дыхание старого доктора. Ей чудилось, будто она слышит даже, как падают искры на залу в камине. Рука у матери совсем похолодела. Но на щеках горели красные пятна, а глаза были как у оленя. Такие блестящие, такие скорбные и тревожные. Но вот на кровати что-то шевельнулось. Едва-едва. И однако все вздрогнули. Доктор Букман в тревоге наклонился вперед. Снова движение. Крупная рука, слишком белая и мягкая для руки бедняка, Дёрнулась и медленно поднялась к голове. Она ощупала повязку, но не судорожно, не машинально, а движением столь явно сознательным, что даже доктор Букман затаил дыхание. Потом глаза больного медленно открылись. «Осторожно, осторожно!» Послышался голос, показавшийся Гретель очень странным. «Подвиньте этот мат повыше, ребята!» А теперь бросайте на него глину. Вода поднимается быстро. Время не терпит. Тетушка Бринкер кинулась вперед, как молодая пантера. Она схватила мужа за руки и, склонившись над ним, зарыдала: Раф, раф, милый, скажи что-нибудь. Да ты, митье? Спросил он слабым голосом. А я спал. Кажется, я ранен. Где же маленький Ханс? «Я здесь, отец!» — крикнул Ханс, чуть не обезумев от радости. Но доктор остановил его. «Он узнает нас!» — кричала тётушка Бринкер. «Великий Боже, он узнает нас! Гретель, Гретель, поди сюда! Взгляни на отца!» Тщетно доктор твердил «замолчите» и не пускал их к кровати. Он не мог удержать никого. Ханс и тетушка Бринкер Смеясь и плача не отрывались от того, кто, наконец, пробудился. Гретель не издавала ни звука, но смотрела на всех радостными, удивленными глазами. Отец снова заговорил слабым голосом. «А что, малышка спит, Метье?» «Малышка», — повторила тетушка Бринкер. «О, Гретель, это он о тебе говорит. И он называет Хансом маленьким Хансом». Десять лет проспать. О, Мейнхейр, вы спасли всех нас. Он десять лет ничего не сознавал. Дети, что же вы не благодарите Мейстера?» Добрая женщина была вне себя от радости. Доктор Букман молчал, но, встретившись с нею глазами, поднял руку вверх. Тетушка Бринкер поняла его. Поняли и Ханс, и Гретель. Все трое стали на колени у кровати. Тетушка Бринкер молча держала мужа за руку. Доктор Букман склонил голову. Его ассистент стоял к ним спиной к камина. «Почему вы молитесь?» Пробормотал отец, взглянув на жену и детей, когда они встали с колен. «Разве сегодня праздник?» «Нет, день был будничный». Но жена его наклонила голову. Говорить она не могла. «Тогда надо прочесть главу», — медленно, с трудом выговорил Раф Бринкер. «Не знаю, что со мной. Я очень слаб. Пускай пастор прочитает». Гретель сняла Большую голландскую библию с резной полки. Доктор Букман, несколько смущенный тем, что его приняли за пастора, кашлянул и передал книгу своему ассистенту. «Читайте уж», — буркнул он, — «надо их всех утихомирить, а не то больной умрет. Когда главу из Библии дочитали, тётушка Бринкер сделала какой-то таинственный знак окружающим, давая им понять, что муж ее впал в забытье. «Ну, Юфроу», — сказал доктор вполголоса надевая свои толстые шерстяные перчатки, «необходимо соблюдать полнейшую тишину, понимаете?» Случай поистине исключительный. Завтра я опять заеду. Сегодня не давайте больному есть. И торопливо поклонившись, он вышел вместе с ассистентом. Его роскошная карета стояла неподалеку. Кучер медленно проезжал лошадей взад и вперед по каналу, почти все то время, что доктор пробыл в доме. Ханс вышел тоже. Благослови вас Бог, Мейнхейер! Сказал он, краснее и дрожа всем телом. «Я никогда не смогу отплатить вам, но если...» «Нет, сможешь», — резко перебил его доктор. «Сможешь, если будешь вести себя разумно, когда больной опять проснется. Ведь таким гвалтом и хныканьем даже здорового человека легко уморить. А кто на краю могилы, о том и говорить нечего. Хочешь...» Чтобы отец твой выздоровел, усмири баб. И не добавив ни слова, доктор Букман зашагал прочь навстречу своей карете. А Ханс стоял как вкопанный, широко раскрыв глаза. В тот день Хильда получила строгий выговор за то, что опоздала в школу после большой перемены и плохо отвечала на уроки. Она стояла у домика, пока не услышала, как тетушка Бринкер засмеялась, А Ханс крикнул «Я здесь, отец!» И только тогда пошла в школу. Не мудрено, что она пропустила урок. И как могла она выучить на память длинный ряд латинских глаголов, если сердце ее не было до них никакого дела, и оно непрестанно повторяло «О, как хорошо! Как хорошо!»